У меня при воспоминании о поцелуях с Макеевым тоже вспыхнули щеки. Наш поход в кино — луч света в темном царстве. Я оглянулась, но Макеева в оживленном шумном коридоре не было. Все понятно, снова прогуливает гуманитарные науки. Одни только близнецы с самого утра были в приподнятом настроении. Как обычно, оживленно болтали, перебивая друг друга. «Говорят, у золотка появилась девушка», — сказала Снежанна и выразительно посмотрела на меня.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 Ему ведь больше нечего терять. Наконец, веселым щебетом в маке все таки появились близнецы. Я их первая увидела у входа. Стас хотел еще что-то мне сказать, но тоже заметив Снежану и Милану, усмехнулся и поднялся с места. и все всё-таки оглядывайся, когда по улицам ходишь», — предупредил он. Я показала ему средний палец и демонстративно отвернулась к окну. Когда Снежана и Милана подошли к моему столику,